Глава десятая Незадолго до взрыва прототипа реактора Флорейция сидела в своем командирском офисе с горестным выражением лица. Вызвано оно было ноутбуком, размещенным на низком столике. Окно видеочата было открытым, но она уже не говорила с генерал-майором Баффером Плантерсом Корпорации Капиталистов. Она говорила с тем, кто был для нее куда неприятней. Подполковник Лэнди Фаралита Информационного Альянса. Это была женщина где-то 20 лет, с коричневой кожей и серебристыми волосами. Судя по медалям на ее груди, она, похоже, потратила на поле боя еще больше времени, чем Флорейция, которая начала свой путь солдата еще ребенком. Позвольте говорить прямо. Нам безразлично, выживет Сладдр или нет. Мы всего лишь хотим получить техническую информацию, которую он владеет. По стечению обстоятельств, наиболее эффективным способом сделать это является помощь в его ренегатстве. И если вы направите объект через национальную границу в наш район Амазонки с этой целью, вы приведёте к войне на всех фронтах. Это уже не будет простой перебранкой. Это может привести к тому, что наши родные страны окажутся под прицелом. Вы понимаете это? Неужели это настолько ценно для вас? Есть несколько способов избежать этого. Например, вы можете уничтожить базу КПРД своими собственными силами и передать любые данные по технологиям Ханискала, которые вам удастся отыскать. Полагаю, это разрешит проблему. Вы в самом деле полагаете, что корпорация капиталистов так просто с этим смирятся? Нет. Изображение Лэнди на экране улыбнулось. Но такие мелкие проблемы не являются нашей заботой. Даже если начнётся война между легитимным королевством и корпорациями капиталистов, это никоим образом не затронет наш информационный альянс. Полагаю, нет. Согласилась Флорейция. Но именно поэтому в её обязанности не входило сотрудничество с ними. Ради чего весь сыр-бор? Что вы имеете под этим в виду? Это правда, что большой рейлган, действующий как главная пушка-крушителя, как и сам объект КПРД, очень мощный. Его производство, по-видимому, требует применения разгонного двигателя, который является кристаллизацией технологий космического производства. Однако это в большей степени относится к формату вооружения корпорации капиталистов Это может не соответствовать стандартам совместимости, применимых к объектам информационного альянса. Неужели это обладает такой ценностью, чтобы заходить так далеко? Вы не понимаете. Мы заинтересованы отнюдь не в большом рейлгане. А? Мы говорим о конгломерате производителей разгонных двигателей. Мы хотим технологию космических запусков. Многие агентства и организации продолжают вести исследования по постройке космических баз с электромагнитными катапультами. Однако из-за бреши в технологиях, бреши в средствах на разработку... Брешев безопасности и беспокойства, вызванного сменой мирового формата на лазерный космический лифт, все они были приостановлены. «Мы можем создавать рейлганы в виде оружия, но мы не можем применить эту технологию для создания разгонного двигателя, который обеспечит безопасную, дешевую и стабильную транспортировку товаров и людей. Это весьма иронично», — плавно говорила Лэнди. На данный момент никто, кроме этого конгломерата, не смог массово их производить на практическом уровне. Будет такой позор позволить этой технологии просто так сгинуть. Мы уважаем их технологическую культуру, и мы посчитали, что имеет смысл её сохранить. Вот почему мы с радостью признали передвижничество Ханискала, после того, как он попытался добиться принятия технологии разгонных двигателей, но провалился. От слов подполковника информационного альянса Флорейция насупилась. То, что она говорила, было странным. Вы пытаетесь сбить меня с толку? Я думала, что новые шаттлы информационного альянса используют технологию лазерных лифтов, как и наши. Для вас получение технологии разгонных двигателей, основанных на раилгании, не имеет смысла. Да, пока что. Похоже, что в словах сереброволосой женщины с коричневой кожей по имени Лэнди Фаралита был скрыт глубокий смысл. В данный момент космические лазерные лифты являются наиболее оптимальным методом. Однако нам неизвестно, как долго продержится эта устоявшаяся теория. Нет, ничего странного, что со временем в подобных вещах обнаруживаются и уязвимости и проблемы. Если у нас не будет альтернативы на тот момент, когда это случится, мы окажемся в неприятностях. Вот для чего нужна технология разгонных двигателей. Флорейция продолжала молчать. В том, что сказала другая женщина, был определенный смысл. Однако… «Вы желаете совершить действия, которые в ста процентах случаев приведут к войне, лишь с целью разрешить проблему, которая вообще может не возникнуть?» «Да», — без колебаний ответила Лэнди. «Когда участвуете в гонке вооружения, неудачники остаются позади. Однако мы посчитали, что выбрасывать подобное будет слишком большой потерей. Если две технологии враждуют между собой, лучше сохранить обе из них. И мы не намерены всего лишь хранить эти данные». Мы стараемся сохранить даже рабочих, которые успели ознакомиться с технологией. Благодаря этому информация остается живой и может быть использована в любой момент. Это массивное, огромное количество информации может показаться бессмысленным при первом ознакомлении. Но это позволяет нам защищаться от непредвиденных проблем мирового уровня. Если ненавидишь тратить пули и удерживать врага заградительным огнем, не удастся остановить его продвижение. «Даже если это бессмысленно на первый взгляд, чем плотнее огонь, тем безопасней для нас». «Идеальный просмотр!» — раздраженно пробурчала Флорейция. «Информационный альянс пытался создать систему, которая отображала бы способ разрешения мирового кризиса простым вбиванием запросов в поисковый движок». «Однако вы лишитесь основания и дальше притворять в жизнь этот план, если потеряете шанс заполучить с Ладдера Ханискала», — сказала Флорейция. «Делу придет конец, если мы убьем ханискала и уничтожим данные КПРД до того, как будет подготовлен объект информационного альянса на границе Паримы. Если вы уверены в том, что получите технологию разгонных двигателей, это одно. Но я сомневаюсь, что ваше начальство одобрит миссию, которая приведет к войне, когда шансы заполучить желаемую информацию невероятно малы». «Истина», — признала подполковник Лэнди Фаролита. Однако улыбка не сошла с ее лица, когда она продолжила. Но в самом ли деле вы способны на это? Если Сладдер Ханискал уничтожил объект легитимного королевства, у вас нет ничего, чтобы остановить наше наступление. Окончив переговоры с легитимным королевством, Лэнди Форолита утопла в Софе. Район Парима также находился чуть ниже экватора, так что тут было жарче 30 градусов. Те, кто не был офицером, как она, скорее всего исходили потом, будучи занятыми на работе без кондиционера. Лэнди поднялась с Софы и вытащила из маленького холодильника бутылку бренди, похожую на ту, какие имеются в отелях. Коричневой рукой она налила жидкость в большой стакан, воспользовавшись при этом режимом распознавания голоса, чтобы связаться с ангаром базы обслуживания. Ее вопрос был прямой и касался самой сути. «Сколько времени до того, как наш Гатлинг 033 второго поколения сможет отправиться в путь?» Я смогу рвануть туда и не оставить там камня на камне через какие-то полчаса. Ха -ха -ха -ха. Глава 11. Ему казалось, что его тело поджарилось изнутри. Лёжа на спине, Квансер попытался застонать, но никакой звук, в принципе, не смог сорваться с его губ. Его глотка была по странному пересохшей. После образ словно закрывал его поле зрения на белом фоне и не собирался уходить. Интенсивная боль стреляла в ушах, и он не слышал даже звона. Подсветка на его рации мигала. Спустя несколько секунд Квенсер наконец смог расслышать звук. Его мозг отправил сигнал пальцем, и он подхватил рацию с земли, проделав движение, напоминающее движение плохо собранного робота. Он изо всех сил задвигал растрескавшимися губами. «Ты в порядке?» На мгновение показалось, будто объект взлетел. «Как ты, Квенсер?» Каким-то образом я смог не поджариться, как на гриле, когда огонь слишком сильно всполыхнул. Разумеется, он должен был мгновенно погибнуть. Однако прототип реактора был размещен под объектом принцессы так, чтобы взрыв был направлен вверх. То же самое делалось и с обычными бомбами. В зависимости от того, как бомба установлена, менялась разрушительная сила. Чтобы уничтожить более крепкую цель, вокруг бомбы размещалась чешевидная металлическая пластина для фокусирования силы взрыва на одной точке. Разумеется, никакая обычная металлическая пластина не в силах изменить направление взрыва прототипа реактора, доведенного до критического состояния. «Они использовали запасной кусок анеонной брониобъекта?» «Все ниже меня было полностью уничтожено, так что я обездвижена», — сказала принцесса. «Проклятье!» Значит, взрыв уничтожил весь механизм пропульсии. Значит, нам нужен план, в котором задействованы лишь твои пушки? Нет. Начался отсчет. Отсчет? Система определила, что необходимо предотвратить захват объекта врагом. Я работаю над тем, чтобы отменить команду, но не думаю, что смогу справиться со скоростью системы. Система самоуничтожения? При использовании гигантских орудий, именуемых объектами, одна вещь не должна быть допущена любыми средствами. «Позволить врагу захватить твой объект и проанализировать технологию». На объекте принцессы была установлена система самоуничтожения для предотвращения этого. Система будет измерять полученные повреждения и принимать решения автоматически на случай того, если пилот-элитник потеряет сознание. Принцесса сказала, что не сможет ее остановить. Такими темпами малыш-магнум взорвется. Взрыв, видимо, покроет еще большее расстояние, чем даже взрыв прототипа реактора, Взрыв от бомбы на поверхности распространится куда дальше, чем от зарытой в землю. А потом Принцесса добавила. «Паттерн B не активирует самоуничтожение». Ты о чем? По всей видимости, у автоматической системы предотвращения захвата было несколько различных уровней. Если программа определяет, что уже ничего нельзя сделать, объект будет взорван, как только элитник не катапультируется, в целях предотвратить утечку технической информации. Однако паттерн B не доводил дело до этого. Паттерн «Б» только катапультировал пилота-элитника. После этого люди смогут определить, будет ли элитник пилотировать идентичную модель или объект-приемник, или можно восстановить и отремонтировать поврежденный объект. Если ситуация ухудшается, и враг в конце концов может захватить объект, элитник может послать сигнал командирского класса для взрыва объекта удаленно. В обычной ситуации объект блокируется все внешние сигналы, чтобы не допустить взлом. Но в чрезвычайной ситуации открываются многочисленные люки. Это позволяет радиосигналу проникнуть внутрь. объясни всё это, принцесса сказала. «Прости, Квенсер. Я знала, что потеря объекта доставит много проблем тебе и другим, но всё же... Ficar. Всё нормально. Это мы заставили тебя сражаться вопреки урону, нанесённому крушителей. Тебе не нужно беспокоиться об этом». Несмотря на слова Квенсера, он не смог скрыть своё волнение. Объекты были синонимами войны. Все знали, сколько солдат, скорее всего, должны будут погибнуть, как только они проиграют. КПРД сражался с помощью прототипа реактора, а не второго объекта, но они не должны были расслабляться. Без объекта они будут втянуты в войну между солдатами из плоти и крови. Они не имели понятия, кто может выиграть в таком конфликте. Также было возможно, что появятся передовые объекты информационного альянса и корпорации капиталистов. Если это произойдет, у них не будет способов победить, не имея своего объекта». Квенсер положил руку на стену и медленно поднялся. «Это значит, что мы в самом деле должны положить этому конец так быстро, как только возможно. Нам нужно вывести из игры КПРД, чтобы не дать другим присоединиться к перебранке. В любом случае, нам надо убираться отсюда. Тебя ведь катапультирует автоматически. Ты можешь отправить расчетную точку приземления на мой хендхелд? Таким образом, я смогу встретиться с тобой как можно скорее». «Я отправляю его тебе. Я буду катапультирована через 700 секунд». Услышав это, Квенсер вытащил свой хэндхелд. Затем он побежал к расчетной точке приземления принцессы. Этот путь лежал прямо сбоку объекта. Городской пейзаж был полностью уничтожен на расстоянии где-то 200 метров по всем направлениям от объекта. Асфальт был содран, а пустые здания рухнули. Одно здание накренилось на бок. Оно частично осталось стоять вертикально, потому что его поддерживал объект принцессы. Нижняя половина сферического тела малыша Магнума расплавилась. «Я должен попросить о помощи других солдат». Квансер сделал запрос по рации в деловой манере. Руины Амазон-Сити были огромные. Солдаты рассредоточились по всей площади города, чтобы связаться с объектом принцессы в случае обнаружения вражеских солдат или важных установок. Таким образом, объект мог незамедлительно атаковать. Это означало, что солдаты разбрелись кто куда. По крайней мере, Квенсер не видел ни единого признака солдат легитимного королевства, до докуда доставал его взгляд. Он отправил запрос, но сомневался, что какое-либо подкрепление появится в скором времени. Он также не получил ни словечка от Хейви с тех пор, как парень провалился через трещину в подземный пассаж. Поскольку прототип реактора был установлен под землей, это молчание отнюдь не добавляло оптимизма. «Черт знает что». У меня от всего этого дурные предчувствия. Лучше бы этот ублюдок не дал себя порешить». В связи с его недавним опытом, Квенсер кое-чего опасался. Пилот-элитник, потерявший свой объект, станет главной целью для вражеских отрядов. Существовал или нет какой-либо объект той же или похожей модели, вероятность того, что элитник сможет пилотировать его, имела решающее значение в стремлении незамедлительно его устранить. И КПРД заранее все просчитал. И объект принцессы должен был быть уничтожен именно в этом месте. У них ведь нет противовоздушного пулемета, установленного вместе в котором они ожидают ее приземление после катапультирования. С такой мыслью на уме Квенсер мчался, что есть мочи. Пока он бежал, он, естественно, задрал голову и взглянул на величественный объект. Принцесса вылетит диагонально вверх по параболе из верхней задней части сферического корпуса. Но... Что это? Квенсер прекратил бег и застыл в шоке. Там что-то натянулось, блокируя точку катапультирования. Что это? Стальная... сеть? Обычно у объекта было несколько противовоздушных лазеров, какими можно было с высокой точностью сбивать истребителей и баллистические ракеты. Однако только что раздался взрыв прототипа реактора. Пока он вывел принцессу из чувств, как оглушающая граната, кто-то мог выстрелить из базуки, чтобы присобачить туда сеть. Сеть не причинила бы никакого вреда объекту. Как факт, это было оружие, которое скорее подразумевало захват людей, а не их убийство. Однако, она блокирует точку катапультирования. Квенсер вытащил маленький бинокль и проверил область вокруг точки катапультирования. Сеть была закреплена так, что уходила внутрь люка катапультирования. Из-за этого автоматически открывающийся люк не мог открыться. Объект был 50 метров в длину. Длинный скат, ведущий от центра к точке катапультирования, автоматически разгонял элитника до экстремальной скорости. Но если люк на конце не откроется... Она врежется в него на скорости больше ста километров в час. «Погоди, принцесса! Ты можешь остановить отсчёт катапультирования?» «А? Кто-то умышленно заблокировал люк. Если система катапультирования активируется сейчас, ты влетишь в толстую стальную пластину». Он услышал, как у неё перехватило дыхание. Скорее всего, у нее не было времени, чтобы остановить назначенную программу действий. Дерьмо. Квенсер щелкнул языком и снова побежал. Он почувствовал жар на коже по мере приближения к эпицентру взрыва. Взрыв прототипа реактора привел к обрушению многих зданий. Одно из них по диагонали навалилось на малыша Магнума. Квенсер понесся в здание, проскользнул в шахту лифта, у которой уже не было дверей, и побежал через накрененное здание. К его удаче на стене шахты было множество неравномерных выступов из-за наличия металлических балок, так что она послужила ему чем-то вроде лестничной клетки в здании, что наклонилось на бок. Отсчет продолжался. Осталось всего несколько минут до катапультирования. Квенсер потянулся к сумке на спине и вытащил прямоугольный заряд пластида. Он воткнул электронный взрыватель в топор. Как раз, когда он собрался переключить радиоканал для детонации, он услышал жуткий лязгающий шум, идущий из динамиков. Активировалась автоматическая система катапультирования. До точки катапультирования было много метров, но это расстояние могло быть покрыто за несколько секунд. И как только она достигнет ее, все будет кончено. Она столкнется с металлической пластиной на 100 километрах в час. В тот момент Квенсер рассматривал то, что выполняло функцию выхода из туннеля. Изначально лифт открывался там, на крышу здания, но этих дверей не было. Но он был не в силах это превозмочь. Он видел выход, но потребуется слишком много времени, чтобы достичь его. «Будь оно неладно, сделай это!» — завопил квенсер, метнув заряд пластида изо всех своих сил. Он вылетел через прямоугольный выход и покинул зону видимости квенсера. Это была отчаянная ставка. Квенсер нажал на кнопку на рации, и топор взорвался. Прогремел взрыв. Серая пыль залетела внутрь через выход. При этом Квенсер продолжал бежать. Спустя несколько секунд он наконец вышел на диагональную крышу. Каменный пол обвалился вместе, где он вышел, и вместо этого его нога ступила на стальной корпус объекта. И он услышал, как что-то катапультировалось. Он посмотрел в голубое небо и увидел принцессу, завернутую в спецкостюм элитника. В последнюю секунду взрыв сорвал сеть, блокирующую люк катапультирования. Если бы он был чуть медленнее, она была бы убита собственным механизмом безопасности. Она уцелела. Парашют «Принцессы» раскрылся, и квенсер облегченно выдохнул. Но потом он услышал шум. Он обернулся и увидел, как кто-то еще стоит на сферическом корпусе объекта в десяти метрах от него. Мужчина прятался за одним из орудий объекта. Это было одно из самых маленьких орудий, но в высоту оно все равно было несколько метров. Мужчина был одет в белый лабораторный халат поверх военной формы. На этот халат была нанесена пульверизатором разная краска, чтобы создать подобие камуфляжа. На его круглом лице виднелась небольшая щетина, а во взгляде чувствовалась усталость, вызванная, судя по всему, его жизнью в бегах. Однако больше всего он производил впечатление дикого зверя. У него был пистолет. И он нацелился в принцессу, пока она спускалась на парашюте. Квенсер вытащил немного пластида, но у него не было времени, чтобы воткнуть электронный взрыватель. Он попросту метнул глиноподобную массу по параболической дуге. Мужчина незамедлительно это заметил. И он ошибочно посчитал, что она взорвется. Он отчаянно прыгнул за другую пушку. Сделав это, он упустил свой шанс для выстрела. Спустя секунду или две он, должно быть, понял, что это была пустышка без взрывателя потому что потом он направил пистолет на Квенсера. Вот дерьмецо. Квенсер неистово укрылся за другой пушкой. От свинцовых пуль родились искры, летящие от стальных пушек, что торчали с определенной регулярностью, условно деревья у дороги. «Ты ведь из армии легитимного королевства?» — сказал мужчина, скрываясь за столпом и не расслабляясь. «Похоже, эта юная леди весьма нравится своему подразделению». «Кто ты?» Спросил Квенсер, вытаскивая заряд пластиды из сумки и в этот раз помещая в него электрический взрыватель. «Кто ты?» Он не получил ответа. Напротив, в его сторону полетели новые пули 9 мм. Искры полетели от стальной пушки, за которой прятался Квенсер, и он инстинктивно пригнулся. Лучше всего было не давать другому мужчине знать, что у него не было пистолета. Если он поймет, что Квенсер был боевым инженером, у которого одни только бомбы, он предпримет более проактивную атаку. Когда Квенсер сделал такое заключение, слова мужчины достигли его ушей. То ли мужчина уяснил из предыдущего опыта любезностями, что может сделать маленький Квенсер, то ли у него была относительно неуклонная личность. Неважно, какая причина, в голосе мужчины не было признаков тревоги. «Сладдер! Ханискал!» От этого взгляд Квенсера поменялся. А от следующего заявления он нахмурился еще больше. «Я...» Военный советник могущественного президента одной из компаний-конгломерата производителей разгонных двигателей. Один из ведущих инвесторов корпорации капиталистов проектировщик объектов. И человек, смерти которого больше всего хотят в этом твоем легитимном королевстве. Глава 12. Сладдер Ханискал. Если его устранить, война, начавшаяся в Антарктике, может быть доведена до конца. «Довольно странно видеть такого VIP, как он на передовой, но разум Квенсера был сосредоточен на кое-чем другом. Он был проектировщиком объектов. Это благодаря этому он смог получить преимущество, отыскав уязвимость в малыша Магнуме, и победить его. Он не смог бы добиться таких результатов, просто придумав планы и заставив других солдат его выполнять. Мы одинаковые». Квенсер опустил взгляд на заряд пластидов, в которые он поместил электронный взрыватель. По стечению обстоятельств он также использовал свои знания студента проектировки объектов, чтобы уничтожать эти гигантские орудия. Не было признаков других солдат поблизости, ни союзных, ни вражеских. Взрыв прототипа реактора был настолько крупным, что было очевидно даже с большого расстояния, что малыш Магнум серьезно поврежден. Однако солдаты все еще должны были вести огнестрельный огонь. Они не могли нарушить формацию и реорганизоваться. Учитывая уровень снабжения и количество солдат, у легитимного королевства было внушительное преимущество. Вот только вряд ли они смогут завершить это быстро. Им больше не на что было полагаться, сражаясь на пределе своих возможностей. «Ты уверен, что можешь сейчас настолько медлить?» — спросил Сладдер голосом, полностью очищенным от тревоги. Он проверяет доступные мне средства. Сладдер дал Ханискалу узнать по голосу, где он находится, но Квенсер не произвел по нему ни одного выстрела. Это должно было сказать Сладдеру, что у Квенсера нет оружия. «Если не убьешь меня прямо сейчас, вмешаются информационные альянсы корпорации капиталистов. Если они узнают, что объект легитимного королевства больше не функционирует, они могут рассудить это как всего лишь попытку защитить соседние страны от террористической организации. Ты за этим здесь? Ты так думаешь?» Между ними было где-то 10 метров. Квенсер прятался за одной из пушек, что торчали тут и там, словно деревья обочины. Сладдер прятался за другой пушкой. Десять метров. Хоть у пистолета относительно малая дальность стрельбы, этого было достаточно, чтобы он смог провести выстрел точно в цель. Квенсер осмотрел окружающую обстановку, но даже перебег к другой пушке может быть слишком рискованным. Если Сладдер обойдет его сзади, он окажется в неприятностях. Квенсер навалился на холодную сталь пушки и облизал губы. Если он не будет тянуть время разговорами, не определит по голосу местоположение врага и не придумает план, как подавить его, он в два счета будет прижат к стенке. Дьявол, тебя подери. Если бы только Хейвия был здесь со своей винтовкой. Смог бы Хейвия прийти, если бы Квенсер связался с ним по рации. По факту, Квенсер и Сладдер стояли на вершине гигантского объекта. Хейвия может не смочь забраться сюда. Вполне возможно, что он сделал бы снайперский выстрел из винтовки, оставаясь при этом на земле. С этой мыслью на уме Квенсер стал возиться с рацией, чтобы Сладдер этого не понял, и открыл рот, чтобы поговорить. «Сдавайся. У КПРД больше нет объекта. Тут большой рейлган в центре города слишком велик, чтобы вести огонь с земли. Я уже не говорю о том, что у вас больше нет прототипа реактора. Даже если вы победите нас здесь, у вас нет будущего». «Как пессимистично. Я думал, вы в курсе, что мы...» Конгломерат производителей разгонных двигателей запросили пристанище у информационного альянса. «Ты действительно думаешь, что они оправдают ожидания?» Квенсеру захотелось щелкнуть языком, глядя на рацию. Он посылал сигнал Хейвия, но не получал ответа. Возможно, рация Хейвия сломалась, или же он потерял сознание. «То, что ожидает вас там, — одно лишь мучение. Как только они получат от вас всю необходимую информацию о технологии разгонных двигателей, — «Они передадут вас корпорациям капиталистов. Другая страна не намерена доверять тому, кто сам предал свою страну. Ты должен об этом знать». «Довольно». Голос Сладдера был спокойным, как и всегда, даже когда ему заявляли, что его жизненные планы полностью провалены. «Только если информация о технологии разгонных двигателей — это единственное, что я могу им представить». «А?» «Почему, по-твоему, я проделал столько усилий?» Сладдер сделал несколько выстрелов в сторону пушки. «Если бы мы хотели, мы могли бы сразу же отправить нашу Лизалет. Ее максимальная дальность составляет 3000 километров. Если бы мы ожидали вас с ней в Антарктике, мы могли бы мгновенно уничтожить ваш объект». Лизалет. На мгновение Квенсер подумал, что это было имя вражеского элитника. Но мгновение спустя он догадался, что это было официальное название объекта КПРД, который легитимное королевство называет «Крушителем». У Корпорации Капиталистов была традиция давать объектам женские имена. Скорее всего, это было продолжением традиции давать женские имена ураганам. квенсер вертел в руках топор. «Что вы пытаетесь сделать?» — спросил он. «Уничтожить установленную теорию». Коротко ответил Сладдер. «Объекты — это синонимы войны. Современные войны выигрываются и проигрываются на основании характеристик объектов. Если известно, что какая-то сторона имеет на один объект больше, чем другая...» «Победитель может быть известен еще до начала сражения. Это ясно сделает войны в некотором смысле безопасными. Но существует множество людей, которые желают не эту теорию». «Ты же не имеешь в виду...» «Победить объект, не используя при этом свой». «Вот каково желание всех тех, кто хочет опровергнуть эту теорию. И я начал действовать, чтобы притворить это в жизнь». В Антарктиде была построена противотанковая батарея из небольших запасных пушек. Большой рейлган использовался как наживка, а еще взрыв прототипа реактора. После проверки всего этого у меня накопились некоторые сведения, которые будут весьма интересны информационному альянсу. Говорят, минимальная стоимость объекта составляет 5 миллиардов долларов. Но что, если ты можешь уничтожить его с помощью одних только деталей, а не с помощью собранного объекта? Понадобится лишь часть его стоимости, если не часть от этой части. Легитимное королевство, информационный альянс, корпорации капиталистов и организация веры. Современные войны, что велись между этими мировыми силами, не были тотальными мировыми войнами абсурдных масштабов. Они представляли собой небольшие столкновения, гонку производства объектов, которая поддерживала эти столкновения, и получение или потерю средств, или экономической власти. Стандартным способом ведения мировых войн было доведение экономики врага до такого состояния, когда он уже не может продолжать войну. В такой ситуации технология гарантированного уничтожения объекта стоимостью 5 миллиардов долларов своими малыми средствами будет невероятно ценной картой, какую можно иметь в руках. Разумеется, если такая технология существует. Не впечатляет. Основной урон, который получила наша принцесса, был не из-за ваших уловок. Виновата бомбардировка крушителя в районе Игуазу. Если бы не это, она смогла бы увернуться от взрыва вашего прототипа. «Крушитель? О, это ваша кодовое имя, Лизалет. Сладдер, похоже, умудрялся быть на веселе. Это всего лишь вопрос о точках зрения. Я вовсе не исследователь в данной области. Мне всего лишь нужно обеспечить себе защиту и получить то, что можно использовать для получения убежища, где я свободно смогу производить разгонные двигатели. По этой причине было даже эффективнее не проводить все идеально». Для них куда лучше, если будет не хватать нескольких шагов до идеального воплощения этой мечты в жизнь. В конце концов, если бы оно уже было идеально, некоторые из них могли бы захотеть просто выбить эти знания из меня под пытками. Если невероятно ценная технология все еще требовала дополнительных исследований, они сохранят Сладдеру жизнь, чтобы он мог продолжать это исследование. Они не смогут просто мучить его или передать корпорациям капиталистов. Сладдер умышленно закончил дело с такими результатами, чтобы весь КПРД не был брошен информационным альянсом. Это была опасная игра. Если бы он действовал слишком хорошо, они могли бы посчитать, что могут завершить исследование Сладдера без него. Однако, если бы он действовал недостаточно успешно, они могли бы посчитать, что идеи Сладдера являются не более чем пустой мечтой. Имея дело с запредельной мощью объекта, Он должен был показать результаты, которые были бы в золотой середине между «слишком хорошими» и «слишком плохими». Это было намного, намного сложнее и опаснее, чем бездумно уничтожить объект какими-нибудь бомбами. «Я не верю в это», — сказал Квенсер. «Ты позволил ради этого уничтожить Крушитель. А пилот Крушителя тоже был согласен на это?» «Если быть честным, это не было частью плана». Голос Сладдера слегка понизился. Быть может, он припомнил лицо того элитника. «Я всерьез стал рассматривать вариант получения убежища в обмен на технологию уничтожения объекта без использования своего объекта после того, как Лизалет была уничтожена». План на тот момент заключался в переговорах с информационным альянсом, используя Лизалет в качестве аргумента. Это бомбардировка на большом расстоянии в комбинации с методом прицеливания, в котором использовались облака от противорадиолокационной ракеты и крупнокалиберный рейл-ган была отличным козырем. Ты так не считаешь? Наш элитник мог наилучшим образом ее контролировать, а мы могли наилучшим образом проводить техобслуживание. Можешь считать, что мы задействовали заранее подготовленный план «Б». КПРД прошел через Центральную Америку. Чтобы попасть в районы Гуазу, они должны были пройти через район Парима, самой северной части Южной Америки. И если бы их план заключался лишь в прошении о помощи информационного альянса У них не было бы причин отправляться в районы Гуазу. Это значит, они либо планировали создать собственную независимую нацию, либо им все еще была необходима информация по работе Крушителя или безобъектной тактики, что понадобилось бы во время переговоров. А может, Сладдер был попросту очень удачливым? Или же его спасла чрезмерная предусмотрительность? Квенсер почувствовал, что имеет место и то, и другое. «Сделав все, что он мог, благодаря случайности или неизбежности, этот монстр заполучил то, что может послужить ему лучшей гарантией помощи со стороны. Это не то, чего можно было добиться лишь врожденным талантом или посредством тяжелой работы. Ничто из этого не имеет реального значения», — тихо произнес стратег Сладдер Ханискал. «Все, что мы хотели, — это условия, в которых можно создавать разгонные двигатели. Нас не волнует, если баланс нынешней объект ориентированной войны будет разрушен. Эти гигантские штуки могут лишь убивать. Ясно. Квенсер еще раз проверил заряд пластида. Он крутил топор в руке. Похоже, мы не сможем прийти к взаимопониманию. С какой именно частью моего рассказа у тебя проблемы? С той, в которой ты хотел прятаться в тени и получать барыши от сражающихся на поле боя объектов и элитников. И той, где ты мог спокойно винить других и смотреть на себя, как на невинного, когда твой собственный объект уничтожен. Он говорил убедительно, потому что он знал, почему он тут сейчас стоял. Он пришел сюда, чтобы открыть заблокированный люк катапультирования, вместо того, чтобы бросить принцессу и ее уничтоженный объект. Однако от его слов Сладдер рассмеялся. Пока они оба прятались за возвышающимися пушками, квансер не мог увидеть выражение его лица, но он слышал его смех. Похоже, плечи Сладдера дергались вверх и вниз. «Поговори мне еще». От Тонас Ладдера у Квенсера появилось зловещее предчувствие. Квенсер, как и следовало ожидать, напрягся еще сильнее. «Ты — тот, кто остановил несколько войн с минимальными усилиями путем подрыва объектов. Ведь это так? Квенсер Барбатаж». «Откуда он знает мое имя?» Квенсер был в полном шоке, но у него не было времени отвечать. Прогремели выстрелы, и искры полетели от верхней части пушки, за которой он скрывался. Однако они ничем ему не угрожали. Он также услышал приближающиеся шаги, частично прикрытые выстрелами. «Он идёт?» Квенсер немедленно выглянул из-за пушки, чтобы метнуть заряд пластида в сторону шума. Но вместо этого получил пинок. Квенсер присел на одно колено, чтобы бросить бомбу, но по его лицу пришёлся мощный удар, прежде чем он успел. Голову Квенсера ужасно сотрясло, и он покатился назад. Бомба, которую он собирался бросить, залетела в сферический корпус объекта. И тогда Сладдер нацелил свой пистолет на близком расстоянии. Ты более знаменитый, чем ты думаешь. Особенно среди тех, кто использует свои лучшие технологии для создания объектов. У Квенсера не было времени, чтобы подняться, поэтому он неистово прокатился вбок с целью увернуться. Однако он придал себе больше ускорения, чем ожидал. Секунды спустя он понял, что начал катиться вниз по скосу сферического корпуса. «Дела плохи. Если я покачусь еще немного, я полечу прямо к земле». Квенсер смог остановиться, но потом прозвучал выстрел. В тот же миг взрывная боль пронзила его левое плечо. «Ах! Не перенапрягайся. Это простая царапина. Тебе даже не раскрошило сустав». Квенсер стиснул зубы, сжимая пылающее плечо другой рукой. В то же время в его разум закралось сомнение. У Сладдера не было причин сдерживаться. нет конкретной причины Спокойно улыбнулся Сладдер. «Я начинал как инженер. Если быть честным, я полный самоучка, когда дело касается пистолетов. Я пытался подстрелить тебя, когда ты катился, и я лишь смог попасть тебе в плечо». Между ними было всего три метра. Тот, кто преуспел в специальных боевых искусствах, мог выхватить у него пистолет. Только такой студент, как Квенсер, такое не умел. Тем временем Сладдер аккуратно целился в него из пистолета. «Но я постараюсь тебя убить, когда придет время». «О, похоже, время как раз пришло». «Тогда ты должен выстреливать каждую пулю, что у тебя есть, а не стрелять по одной». «А?» «Если не приложишь все усилия, люди могут получить преимущество, как сейчас». Когда Квенсер это сказал, он распахнул свою куртку, чтобы показать, что у него под ней. Сладдер посчитал, что у него пистолет, так что он немедленно приготовился потянуть за спусковой крючок, но потом остановился. Глиноподобный объект свисал с ремня Квенсера. Это был пластиковый заряд топора с обведенным в него электрическим взрывателем. «Ты уверен, что стоит в меня целиться?» Говоря это, Квенсер держал свой большой палец на переключателе на рации, что была у него в руке. Даже если ему прострелят голову, он точно сможет нажать на кнопку, когда упадет. Взрыв зацепит также и Сладдера. «Будь ты проклят!» Сладдер залетел за ближайшую возвышающуюся пушку, чтобы уклониться от взрыва. Однако он кое-что понял. Кое-что касательно детонатора, что было у Квенсера. Он использовал рацию, чтобы посылать сигнал детонации. Рацию. Да. Погоди-ка. Он точно настроил прямое соединение с бомбой, что свисает у него с ремня. Из-за этой тревоги беспокойство внутри него разрослось до страха. Однако Квенсер не стал ждать. Он без колебаний нажал на кнопку вырвался ужасный шум вместе со взрывной волной. Но они пришли прямо из-за спины Сладдера, пока он прятался за указывающей ввысь пушки. Когда Сладдер врезал по лицу Квенсеру, бомба, что тот собирался кинуть, упала внутрь корпуса объекта. Сейчас они спустились, когда Квенсер чуть не упал. Но бомба осталась почти на самой вершине объекта. Квенсер сосредоточил внимание на себе, а взорвал бомбу позади Сладдера. Была приличная дистанция между Сладдером и бомбой, но взрыв был достаточно сильным, чтобы подбросить его в воздух. Сладдер пролетел несколько метров, после чего влетел в сферический корпус, изготовленный из стали. Оттуда он покатился и, наконец, остановился возле Квенсера. Квенсер присел и подобрал пистолет, что выронил Сладдер. Затем направил ствол на голову Сладдера. Он испустил стон, но Квенсер прокричал всего одно слово. Мат. Эпилог. После того, как их лидер, Сладдер Ханискал, был схвачен, морали и способности продолжать операцию КПРД значительно поубавилось. Малыш Магнум больше не мог вести бой, но такие простецкие, старомодные методы ведения войны, как пехотинцы и танки, обеспечили легитимному королевству победу. И война с конгломератом производителей разгонных двигателей, начатая в Антарктике и продолжившаяся в районе Амазонки легитимного королевства, наконец подошла к концу. Изначально КПРД был крупной организацией, поддерживающей большую часть корпораций капиталистов. Корпорация капиталистов настаивали, что КПРД устроили беспредел, который они не в силах были остановить. Но они все равно не могли полностью уйти от ответственности. Скорее всего, легитимное королевство сможет навязать корпорациям капиталистов несколько выгодных для себя договоров. Подобную ответственность нельзя было возложить на информационный альянс. Они намеревались направить свою армию через национальные границы к руинам Амазон-Сити, чтобы выполнить просьбу Сладдера Ханискала. Но намерения были не более чем намерениями. Они не привели в исполнение эти помыслы, так что смогли избежать любой ответственности. «Похоже...» «КПРД будет осужден по законам легитимного королевства», — сказал Хейвия. Квенсер и Хейвия находились внутри завода по производству объектов в районе Амазонки. Объект принцессы получал ремонт, в ходе которого устранялся весь урон, полученный в ходе различных сражений. Огромная станция в форме коробки походила на судостроительную верфь. Однако они не прикатили объект на фабрику. Напротив, фабрика была разбита на части и возведена вокруг поврежденного малыша Магнума. Глядя на то, как гигантские экраны убирали сломанные неподвижные главные пушки, Квенсер ответил Хейвия. Но «Ну, мы смогли покончить с этим на нашей территории. Похожие корпорации капиталистов и информационный альянс потребовали, чтобы мы передали им Славдера Ханискала и остальных. Но они все знают, что это нелепый запрос. Признать подобное было бы тем же самым, что признать экстратерриториальность» сказала флорейца томно покуривая свою длинную, узкую японскую кессеру и навалившись на металлические перила. Квенсор взглянул в лицо своему командиру с голубовато-серебристыми волосами. «Они скалы и остальных? Так что теперь будет с КПРД? Кто знает. Даже в нашем легитимном королевстве люди спорят о том, стоит ли их немедленно казнить, или же нам следует попробовать выведать у них техническую информацию. Если взять и расстрелять их, это будет намного проще». Я сказал их генерал-майору, что мы собираемся сделать именно так. «Ты не выстрелил в него, потому что у вас были какие-то схожие обстоятельства?» «Я не знаю». Квенсер потряс головой. Иногда ему казалось, что все, что он делает, так это идет огромным окольным путем. Он ушел из школы в безопасной стране, чтобы явиться на поле боя в качестве полевого студента с целью изучения конструкции объектов. В то время ему казалось, что таким образом он перешагнет сразу через несколько этапов. Но теперь ему казалось, что останься он в школе, дела пошли бы даже быстрее. Однако было множество вещей, которые нельзя было выучить в школе. Например, едва уловимую ненависть, какую Квенсер приметил в Сладдере, и чувство, когда он не способен нажать на спусковой крючок в последнюю секунду. Эти вещи вряд ли когда-то пригодятся, но они также были тем, что он вряд ли когда-нибудь забудет. «Особенно, если он когда-нибудь спроектирует объект, чтобы отправить его на поле боя». «Но это заставляет меня задуматься, почему же мы сражаемся?» «Мне стало интересно, а было ли действительно необходимо убивать Сладдера Ханискала ради нашего выживания?» «Ты мягкотелый говнюк!» — пробурчал Хейвия. Квансер с ним согласился. «Принцесса выполняла какую-то работу в другом месте, но сейчас она приближалась к ним». Она, по ходу, сообщила солдатам техобслуживания, как она любит ощущение контроля, так что они должны будут провести полную восстановительную работу с объектом. Она находилась в наибольшей опасности во время недавнего инцидента. Ее безэмоциональное лицо выглядело более потрепанным, чем обычно. «Они сказали, ремонт продлится две недели. Мы не можем отправиться в путь до его окончания», — сказала она. «Я вызвала другой объект легитимного королевства из иной области». «Даже если произойдет что-то неожиданное, нам не придется разбираться с этим самим», сказала Флорейдса, словно делая повторную проверку расписания. Принцесса повернулась к Квенсору и сказала, «Спасибо тебе за все. И тебе», сказал квенсер, после чего взглянул на то, что располагалось в центре фабрики. Это было гигантское оружие, именуемое объектом. Глядя на кучу стали, которая была настолько повреждена многочисленными атаками, что не могла сдвинуться с места, Квенсор пробормотал. Разрушение установленной теории? Хм. Вот как описал Сладдерх, а свою цель. Однако, это могли быть Квенсор и Хейвия, кто потянул бы за крючок. Да. Это были они, кто уничтожал объекты зарядами пластида. Это не только мы. Все больше и больше людей стали думать об уничтожении объектов без использования таковых на своей стороне. Установленные теории истории низвергаются на удивление просто. Учебники, утверждавшие, что железо было впервые использовано хеттами в 1400 году до нашей эры, нынче, говорят, совершенно иное. «Это в самом деле хорошо?» «Кто знает?» — пожал плечами Хейвия. «Но этот объект-ориентированный мир является результатом неисповержения чего-то в прошлом». И, закончив с этой душевной темой, Хейвия неожиданно ухмыльнулся. «Слушай, кстати говоря, квенсер мы ведь в этот раз были красавчиками?» «А? Ты про что?» Ты ведь разнёс тот объект, Крушитель. А я остановил подрыв плотины Игуазу. Не говоря уже о том, что ты захватил командира КПРД живым. Мы предотвратили войну на три фронта между Легитимным Королевством, Корпорациями Капиталистов и Информационным Альянсом. Так что мы получим медали. Как думаешь? О, ты прав, ты прав. Это всё весьма клёвые вещи. Настолько клёвые, что их в этот раз не испортят странные ожидания больших шишек. Теперь я получу солидный счет в банке и стану ближе к профессии проектировщика. А ты еще ближе к наследованию своей знатной семьи. Ура, ура! Пока эти два придурка выплевывали радостные вопли и поднимали руки в воздух, их сребровласая, пышногрудая командирша заткнула их, выпустив немного сладковатого дыма из длинной узкой кесеру. Что вы говорите? эта принцесса покончила с крушителем, не квенсер. Это не зачитывается на твой счет. Че? И я могу лично заручиться, что ты защитил плотину и Гуазу. Но если взглянуть чисто с точки зрения цепочки приказов, фронтовое разведывательное подразделение капрала Билани Сарона, скорее всего, будет рассмотрено как правое. Другими словами, ты мешал официальной операции, Хейвия. Особенно учитывая то, что я не давала тебе разрешения. э И операция в руинах Амазон-Сити проводилась целым 37-м мобильным батальоном техобслуживания. Ты мог оказаться по чистой случайности рядом с Ханискалом, но это не было независимыми действиями, так что ты не получишь за это особенные награды. Хотя все подразделение может. Погодите, мы сделали столько всего и ничего не получили? Вы издеваетесь, да? Пожалуйста, скажите, что вы шутите. Я еще не закончила. Вы изменили траекторию того маленького спутника в Антарктике, из-за чего мы упустили шанс убить генерал-майора корпорацию капиталистов на той лунной вилле. Это довод против вас. О, и похоже, вы употребляли пищу и напитки на местной кофейной плантации в районе Игуазу. Я сказала, что вы вольны отдохнуть где-нибудь. Но брать провиант у иностранных гражданских во время военной операции — это еще один минус один. И, Квенсер, ты схватил мою грудь и поносил своего командующего офицера. А это уже серьезный минус. Какого хера ты сделал, Квенсер? Ты удачливый засранец. «Эээ, сложись обстоятельства, которые способствовали этому. И разве у тебя нет невесты?» Когда два придурка начали спорить, принцесса окатила их ледяным взглядом. Однако Квенсор совершенно упустил из виду это изменение в ней. Между тем Флорейция продолжила, словно ничего этого не происходило. «В итоге минусы перевешивают плюсы. Вам нужна определенная военная тренировка, чтобы научиться следовать приказам, отданным подразделению». И я думаю, что-то типа трёхсот ударов кнутом для лошадей». «Вы хотите полностью искромсать наши тела?» «Но нас живого места не останется. Флорейция, вы всё ещё таите злобу за ту штуку с сосками. Я признаю, то ощущение было куда выше среднего. Но не вкладываете ли вы слишком большую ценность в свои сиськи?» «Хм, если хочешь, могу устроить десять ударов кнутом и одну свечу». «Погодите, погодите, мы превратимся в восковые фигуры». «Нет, это уже заходит слишком далеко за уровень причуды. Дела такими темпами станут всем чумовыми. Я никогда ничего не делал с сиськами своего командующего офицера. Так почему я должен получать такое же наказание, как Квенсер?» «О, ты хочешь умереть?» Два придурка замотали головами на вопрос флорейции. Их командующий офицер улыбнулся и сказал. «Тогда отвоюйте моё доверие на деле. Делайте свою работу. Быстро садитесь на самолёт» и уничтожьте кое-какой богомерский объект в далекой стране.